Глава 3. Горячая вода, электрическое освещение, накрахмаленные простыни, работающее отопление. Привычные по прошлой жизни мелочи в ульи увидеть уже не надеялся. Единственное, что меня напрягало – отсутствие оружия. Жизнь на кластерах приучила ходить даже до ветра с карабином. Незаметно для себя убаюкался и вырубился. Капельница приятно холодила изнутри измученное и избитое тело. Шум в голове постепенно стихал. Разбудила меня брусника. Услышав деликатное покашливание, открыл глаза и понял. Сексопильные сестры милосердия в белых халатиках на кружевном белье. все таки будут. Вернее, будет. Одна. Брусника ногой закрыла дверь в палату и прошла к моей койке. Бывшая студентка принесла обед. Потянулся и посмотрел в окно. Скорее уж завтрак. На улице царило сырое, тоскливое, унылое утро. «Доброе утро, пациент», улыбнулась мне девушка. «Ну?» «Как мы сегодня себя чувствуем?» Прислушался к себе. Голова еще болела. Но уже не кружилась, не было приступов тошноты. Однако все мои ушибы, хоть и меньше, но все еще болели. Впрочем, так же, как ампутированный палец на ноге, источенные напильником зубы. Но стоило отметить, что болело все намного меньше. Начался зуд, сообщавший о заживлении. Поведал о своих наблюдениях прелестной синевласке. «Хорошо», — серьезно кивнула она. «Лакмус прописал тебе капельницу с раствором гороха из паранов. Так и должно быть». «А как наши? Дарина? То есть Арманд? И Аня? Как вы устроились?» Задал я больше всего, волновавший меня вопрос. «Нормально устроились?» – улыбнулась мне цветущая девушка. «Их поселили в бесплатном общежитии. Комната, как эта палата, только поменьше. Сделали ID. Это такие документы здешние, заменяющие все, паспорт и даже банковскую карточку. С ними поселили мамбу». Пока, как и ты, все отсыпаются. В столовку бесплатные талоны выдали. Пока брусника расставляла тарелки и плошки с едой на мини-столике и приводила мою постель в полусидячее положение, продолжала щебетать. Я погрузился в ауру тонкого цветочного запаха женских духов. Обострённое обоняние забилось в экстазе. Анька гуляет, общается с местной шпаной, в приставку режется и телевизор гоняет круглосуточно. Арман больше лежит на своей койке. Варит в голове какие-то собственные мысли. Мамба вчера проводила ревизию всего наличного оружия. Чистила железки, смазывала. Рожайным маслом вся комната провонялась. В нашей группе кое-что перепало с добычи от пиковых». «Ты говоришь, они поселились?» – ухватился я за странность, проскользнувшую в речи. «А ты? Не с ними, что ли? Почему так?» «Я получила мощный дар знахаря», – пояснила брусника, лучаясь довольством. «Благодаря тому, что ты дал мне съесть тогда жемчужину. Я из-за этого хиктор». Но дар знахаря – это очень востребовано здесь. «Виктор?» – спросил знахаря, переживывая кашу. голодал как лютый зверь. «Это еще что такое?» Бывшая студентка присела на ближайшей кровати и сложила руки на аппетитных коленках с ямочками. «Когда мы иммунно попадаем попадаем волей, происходит первичное заражение». «Угу», – поддакнул ей. «Туман». «Да, кисляк формируется на этой стороне. Это местные споры готовятся к инициации новичков. Как только заражение произошло, Запускается активная перестройка организма. Знахари видят энергетические ауры, могут определять умения и видеть потоки энергии в организме». «Ого!» На всякий случай поддержал разговор и сделал вид, что все понял. «И влиять на них. В первые несколько дней, максимум с неделю, организм решает, будет ли он зараженным пастышом с перспективой эволюции или останется улучшенной версией себя прежнего». «Я слушаю», – подбодрил я задумавшуюся девушку. «На то, что жую, не обращай внимания». «Кушай, тебе сейчас надо», – улыбнулась брусника. «Прием жемчуга гарантирует, что дар будет сильный. Это все». Прекратив работать челюстями, задал вопрос. «Как понять, хипстер я или не хипстер?» Бывшая студентка прыснула от смеха. Хипстер, а не хипстер», – поправила она. «Я пока не знаю, как это делать. Мой знахарский талант скорее на исцеление развит, чем на определение тонкостей, связанных с дарами. Лакмус давно в Улии, уже несколько лет». И все эти несколько лет он в зимнем главный знахарь. Он все умеет делать. Но лечит даже сейчас. Нет, не хуже. Дольше, чем я. Хм. Глубокомысленно изрек я. Как так получилось? Лакмос говорит, от большого желания тебе помочь. Говорит, что ты стал малоизменившимся квазом, только благодаря тому, что я работала с твоей аурой почти неделю. Мы тогда думали, ты станешь как Сергей и Аксинья. Проснешься, заурчишь и нас захочешь съесть. Страху натерпелись. «Доел все, что принесла брусника, и вычистил куском хлеба тарелки. Потому могу уже говорить нормально». «Из-за этого?» «Да», – кивнула Синевласка. «Тогда мой дар и активировался. Я почувствовала, что мне нужно работать с твоей аурой, и как это делать». «Когда меня осмотрит лакмус?» Мое любопытство было непраздным. Валяться в койке не хотелось, пока стоят дела. «Сейчас мы заняты», – отрезала брусника. «Я вроде как его ученица. Живу здесь. Работаю тоже». «Сразу после того, как мы приехали, привезли троих трейсеров. Они схватились с кусачом в рукопашную и очень тяжелые. Лакман сказал, что если бы не я, то сам он сразу троих не вытянул бы». «Мне бы узнать только, что с моим даром не так, и я бы уже с вашей больнички выписался». «Нет, ты что, тебе еще рано, ребра даже не срослись». Брусника начал убирать пустые тарелки. «Проткнет тебя осколок кости легкой, и что, нам снова тебя штопать?» «Брусник, да нормально все будет». «Ой, все!» Она привела мою койку в горизонтальное положение и положила руку на мой лоб. «Спи!» «Я не х... договорить да фразу не успел. Сморила получше, чем от димедрола. Перед тем, как уснуть, мелькнула догадка. Почему я так отрубался до этого? Вряд ли виной тому сотрясение мозга. Это новоиспеченный знахарь на мне испытывала новообретенный дар. На кластерах я спал в полглаза, так как постоянно присутствовал страх, что неслышно подкрадется зараженный. Даже ползун может убить спящего без задних ног рейдера, если укусит шею и порвет сонную артерию, например. А после приказа Брусники провалился в царство морфея так, как свет выключили. Уснул очень крепко, без сновидений, и, вероятно, дрых бы себе дальше, если бы меня не начали настойчиво тормошить за плечо. Орк, просыпайся, Орк, вставай, Орк, очнись! Что они с тобой сделали, Орк? Хрипло со сна простонал я. «А ты как тут?» «Да вот», — усмехнулась киргизка. «Уметь нужно. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — на автомате ответил я. «Так, Ань, какое ты себе имя новое взяла? А то по голове меня много били. Вот с этой стороны помню, а с этой нет». «Я старое пока оставила. Ты память потерял?» На азиатской мордашке появилась обеспокоенность. «Нет, стрекоза, нормально все». «А когда тебя выпустят к нам?» — не унималась бывшая беспризорница. Я разузнала все. Хоть ты проиграл Пиковым, тебе премия положена. Про Квазорка многие знают и многие говорят. Тебя уважают. Уважение. уважение это приятно. Но меня беспокоили совсем другие вопросы. Например, где я буду жить, чем питаться. Хотелось бы остаться под защитой мощных железобетонных стен и спать так же крепко, как сейчас, каждую ночь. Но нужно ли говорить об этом девочке? Это здорово. Мой бодрый голос источал уверенность только я не проиграл почему ты не признаешь что проиграл удивленно кинула меня взглядом аня ведь ты арман попались вас пытали почему потому что мы произошли от предков которые нас роднятся обезьянами строго говоря мы приматы и есть в глазах девочки застыл вопрос и обеспокоенность я не понимаю ты хорошо себя чувствуешь